С 9 до 11 семинар в шестой группе потока 2а это я люблю на семинарах куда безопаснее чем на лекциях или в лаборатории к тому же сегодня как раз зачет очень люблю можно не слишком дорожать за свою шкуру на зачете ты с потенциальным противником всегда один на один сидят пялятся на вопросы напрягают скудные мозги сложной техники им не дают и правильно делают и А доску и световое перо легко заменить, если что. Впрочем, дубоцефалы народ, как правило, мирные а для защиты от скрытых адаптантов придумана преподавательская кабинка на две персоны, стойкая к воздействию извне, и не только она одна. Сижу в своей цитадели, слежу по экранчику, что там у них на досках. да как обычно. Вот один пишет и стирает, пишет и стирает, решая Непосильную задачу на обобщенный закон Ома. Другой, высунув от усердия язык, бездарно рисует порнографическую картинку. Варвар, да разве ж в этой позиции что получится? Ладно, я им займусь с пристрастием. И не только потому, что не люблю, когда перевирают анатомические пропорции. Мне эта рожь давно уже не нравится. У остальных пока ничего. Когда от твоей работы нет отдачи, это задевает. И очень хорошо, что добыцефалы учатся не четыре с половиной года, а два с хвостиком по усеченной программе. По-моему, для того, чтобы обслуживать рубильник, и этого много. Вот, скажем, поток э элита учится семь лет, да так что только пар идет. Впрочем, какой-то поток, струйка тощая, не на что смотреть, ручеечек. И с каждым годом он все больше хереет, а хотелось бы наоборот. Защитным энергостанциям нужны специалисты, а не обслуживатели рубильников. Нужно было спохватиться еще лет 20 назад, когда только-только сформировались и пришли в движение первые ледники. Но тогда даже адаптанты не признавались проблемой номер один. И уж подавно никто не хотел верить, что наше межледниковая кончилось столь внезапно. А что, не нравится? Нет, только честно, вы в самом деле не ждали. Смешно мне с вами, ребята, а было бы еще смешнее, если бы вы ждали и готовились. Что бы вы тогда сделали? На холод, ребята, на холод. Валяйте, выдумывайте свою глобальную энергетическую программу. Фабрикуйте для нее специалистов, спешите. Извольте принять тот факт, что 70% населения теперь составляет такие вот дубоцефалы. Эти с потока 2А в сущности не вполне еще дебилы и на уровне спинного мозга с ними можно иметь дело. А что же касается 2Б, то я не понимаю зачем их вообще учат. Похоже только для того, чтобы чем-нибудь занять. И скрытых адаптантов среди них гораздо больше. У каждого студента гинокод не проверишь. Спасибо, что сделали это для преподавателей. Вот я человек и мой гинокод в порядке. Могу показать свидетельство, если кто-нибудь пристанет. Червоная их ко мне. Идет. Хорошо идет. Грудь у нее большая и классическая. Сколько чего у одного места отнимется, столько к другому непременно и присовокупится. Воистину так, да, Михаил Васильевич. Ну что там у нее? Хм, да, мерзость запустения. Лиса тундра. А это дура еще что-то лопочет. Не так, говорю, глупости. Запомните. Первый закон Киркгофа. Сумма токов в узле равна нулю. Второй закон. Сумма напряжений по контуру равна опять-таки нулю. Это ясно. Она кивает головой и грудями. Повторите. Сбивчиво повторяет. Достаточно. Зачет. Марш отсюда. Убегает счастливая. Филенков ко мне. Идет. Идет. Ухмылка такая, гланды видны. Это тот с порнографией. Художником ему не бывать. Техникам на энергостанции, очевидно, тоже. Сейчас я его раскалю, ошибку природы. Только нельзя выпускать это мурло из поля зрения. Ни в коем случае. Так, под столом кнопка. Где? Ага, вот тут, под ногой. Вот она, голубушка. Садитесь. Странно. Задача у него решена. И картинку он стер. А подсказала ему стереть не иначе тот, кто решил задачу. но ясно. Вопрос дебилу. Молчит и щелится. Ответа я не жду. Еще вопрос. Щелится и молчит. Ну, теперь пора. Дурак, говорю без выражения. толстолобик И без зачета хорош. Выматывайся. Придешь на следующий. До каждого скрытого адаптанта рано или поздно доходит, что Преподаватель тоже уязвим. И тогда в его глазах внезапно вспыхивает бешенство. Бешенство такое, что нормального человека просто отшатывает в сторону. Важно не прозевать этот момент. Жуткое бешенство, нечеловеческое. В сущности, адаптанты есть не человек только он этого не знает. Любопытная эта штука, глаза адаптанта. Такой же видовой признак, как шерсть у мамонта. И подделать невозможно. Адаптанты нутром чуют чужого. «Если бы мы могли внедрять своих людей в уличные стаи, в городе, пожалуй, можно было бы жить». Давлен ногой на кнопку. Спецкоманда обязана прибыть по вызову не позднее, чем через 45 секунд. Олух, царя небесного, но кто же кидается на преподавателя с голыми руками? Да еще через стол. Этот стол специальный. Выродок не может достать меня в броске и, теряя секунды, вынужден лезть поверх, вроде чуда-богатыря, форсирующего Альпы. Не спеша подсекаю ему ногу и слежу за тем, чтобы черепная крышка пришла в соприкосновение с крышкой стола. Большего не требуется. Письменный стол вполне надежен, как подручное средство. Глухой стук и, собственно, всё. Оползнь расслабленного тела со стола на пол крайне неэстетичен. Адаптант жив. Но сотрясение мозга или что там у него уже имеет. Дядя Коля учит дозировать силу воздействия. Оправляю рукав и смотрю на время. Прошло должно быть секунд шесть. Нормально. Остальные 39 я отдыхаю в ожидании спецкоманды. Они врываются с хрипом и топотом, едва не высадив дверь и гремя наручниками. Я величаво указываю перстом и спецкоманда, стряножив смутьяно, выталкивает его вон. Надо полагать на экспресс-проверку и далее по этапу в резервуат. Ноги волочатся по полу. Мне суют мятый бланк, я расписываюсь. Сдал, принял. Почему-то именно эта бумажка производит на дубоцефалов сильнейшее впечатление. Сидят, раззяве рты. Предметного урока им хватит, пожалуй, до начала следующего семестра. Но вряд ли дольше. Потом опять держи ухо востром. «Интересно, кто свой среди чужих в этой группе и почему он проморгал явного адаптанта? Этот?» «Да нет, пожалуй, вон тот. Или нет?» «Ладно, это не мой уровень. Спрашивать работу с дятлов низкого полета не входит в мои служебные обязанности и слава богу. И знать их в лицо мне тоже не полагается. Но все-таки интересно. Некоторое время сижу неподвижно, тупо гляжу перед собой». И давлю в себе непрошенное чувство жалости. Глупо и неуместно. А кому жалость? К этой морде? И почему жалость? Потому что выродок не виноват, выполняя то, что заложено в него природой. Бунтуют гены потомственного интеллигента, переполняются идиотским сочувствием. А ведь эта протоплазма вполне могла меня убить. Да, и убила бы, если бы не дядя Коля. Страшно подумать... Читать лекции в 2Б Сто морд С лягушачьими глазами Сто жвачных рыл А я им про сигнальные Графы Коутса В гробу они их видели Буду выписывать формулы А они на букве Омега Начнут поощрительно ржать Полагая, что я специально для их удовольствия Изобразил задницу И самое главное придется поворачиваться К ним спиной А это хуже всего «Не дай бог попадется необорудованная аудитория». «Ну, правда, у меня полный зачет по самообороне, не так уж и плохо». «Да, у Ржавченко тоже был полный зачет».